истольные волнения в своей жизни. Ничего подобного он не испытывал даже в детстве. Держите, бормотал он про себя. А локомотив тем временем быстро двигался к владению Монгрова. Держите вора. О, вор, вор, вор, вор. Его дыхание стало тяжёлым, голова кружилась. Держите вора. Юшарист после долгих и неудачных попыток залезть на диван сдался. и уселся на пул. Будут неприятности, спросил он. Думаю, да, овладел собою Джерек. Да. Неприятности. Его глаза остекленели, он стал смотреть сквозь Юшарисва. Юшарис был тронут благородством Джерека. Почему вы так рискуете из-за незнакомца вроде меня? Из-за любви? Прошептал неудачный похититель и поежился от удовольствия. — Из-за любви. — Вы великодушное хрим-существо, — нежно произнес ее шарист и поглядел сияющими глазами на Джерика. — Сильнее хрим-хрям любви, как мы говорим, р-р на нашей планете не имеет никто хрум, что дал р-р. «Сов!» Он остановился в смущении. «Это должно быть хрым?» «Непереводимо!» «Давайте я изменю вас обратно, ведь скоро мы прибудем к Монгрову», деловито сказал Джерик. Глава восьмая. Обещание миссис Амелии Ундервуд. Монгров был восхищен, получив... Юшарисп, чуть не задушив чедушного пророка в железных объятиях, он мгновенно начал расспрашивать обо всех нюансах его рокового сообщения. Юшарисп не ожидал такого приёма и был весьма польщён, всё ещё заблуждаясь относительно своей дальнейшей судьбы. Поэтому Джэрик Карнелиан совершил сделку без промедления и исчез со своим новым сокровищем, оставив Монгрова с Юшарисом одних. глубоко погружённых в беседу. Миссис Амелия Андервуд была обездвижена для облегчения транспортировки и перенесена на борт локомотива. Её не стали просвещать, что с нынешнего момента она собственность Джерка. Джерк, не теряя времени, вернулся на свой ранчо и поместил миссис Андервуд там, где в древние времена, по его сведениям, находилась самая важная часть дома подвал. подвал, в котором стояли резервуары с вином, располагался над спальней и был самым красивым помещением в доме, и Карнелиону показалось, что миссис Андервуд понравится проснуться в такой приятной обстановке. Уложив её на софу в центре комнаты, Джеррик отрегулировал силовые поля так, чтобы она проснулась только на следующее утро. Затем он отправился в свою спальню, горя нетерпением подготовиться к встрече с любимой и полный решимости произвести на сей раз достойное впечатление. До утра было много времени, и Джеррик, не спеша, стал обдумывать все детали своего одеяния. Разочаровавшись в попытках доставить ей удовольствие, подражая нарядам, он решил на сей раз одеться просто. Он сотворил своё голографическое изображение и стал примерять на него костюмы разных эпох. После долгих часов поиска Джеррико остановился на одежде в белых тонах, соответственно окрасив волосы, брови и губы. Он решил, что теперь полностью вписывается в интерьер подвала, особенно если наденет только одно кольцо с крупным красным рубином, который будет напоминать каплю свежей крови. Джерик подумал, не захочет ли миссис Ундервуд переодеться, ведь ее серый костюм, белая блузка и соломенная шляпа приняли довольно помятый и блеклый вид. Он решил смоделировать для нее несколько нарядов и преподнести ей как дар влюбленного. Будучи начитанным в литературе этого периода, он... знал, что дары являются неотъемлемой частью ритуала ухаживания и должны встретить тёплый приём. Но нужен и другой подарок, простой, но изящный, и музыка.